Вопросы на ответы. 25 июля. Мать была актрисой, а последнее время работает электротехником в артеле «Промремонт». В начале июня я зашел в школу и услышал... что Володя Шахурин и Нина Уманская якобы несколько дней назад были убиты у Большого Каменного моста. Кем убиты? Не знаю. Кто-то составил план воспитания и начал по плану. Первые три дня мальчиком приносили баланду с кильками, а потом откармливали как на убой. Болотовский рассказал, что С.М. Шахурина говорила, что были кем-то убиты, и ей неприятно, что некоторые ученики нашей школы говорят, будто бы Володя застрелил Нину и после покончил жизнь самоубийством. Днем они читали. Серго Микоян упивался Достоевским и приключениями ракомболя обнаружив, что, как и ракомболь томится в камере 413. мельницкий сидел в 91-й, хорошей камере с унитазом и умывальником, и ждал тележки из библиотеки. За полгода они прошли больше, чем за прошедшую и последующую жизнь. Реденсу сосед по камере представился киномехаником Мастерковым, якобы арестовали за сгоревший кинопроектор. Мастерков пересказывал фильмы, соскальзывая к «А может, кто подучил вас в эти игры?» Исчезал на побывке, возвращаясь с хорошим куском сливочного масла. Допрашивали ночью. Володе нравились методы работы Ордена Иезуитов. Обман, хитрость, интриги. Особенно нравилось изречение. Младший член должен быть трупом в руках старшего. Хотели назвать организацию Орден Иезуитов XX века, но заспорили. Создали руководящий чрезвычайный совет, иностранный отдел возглавил Редденс, агитацию и пропаганду Хмельницкий, вооружение и финансы Барабанов, Шахурин – вождь, рейхсфюрер, Вано – шеф и покровитель, собирали по 10 рублей в месяц, для каких целей собирали денежные средства, деньги для приобретения оружия для своих дивизий. У Шахурина имелся испорченный пистолет-бульдог, пугач-вальтер и большой нож. У Микояна Серго большой пятизарядный револьвер или пугач. У Кирпичникова старый штык и нож. Редденс не доставал ногами до пола. На первом допросе следователь вдруг сказал, отвлекшись от стального полета ему в душу, «Ты уже большой, а ногами болтаешь». «С ними говорили лучшие мастера предсмертной беседы империи», Знаменитый Шейнин, сыщик с моноклем, даже ненавидящие, описывая его, не обходились без интеллигентнейший выходец из многочисленной еврейской семьи, одной из четырех приведенных в революцию агитаций лично Кагановича. Мальчики не боялись только Шейнина, он улыбался, сергоми Микоян на всю жизнь запомнил живую истину, «если на допросе улыбаются, ты выйдешь». Богдан Кабулов, замнаркома НКВД, приятель Уманского, так запомнившийся собеседнику из тех немногих, кто после разговора с Кабуловым прожил дольше недели. Крупная голова, полное лицо человека, любящего поесть и выпить, глаза на выкате, большие волосатые руки и короткие кривые ноги. дочка Кабулова, за это благодарны все и что-то немногое прощали папе, не сторонилась родственников арестованных и казненных, не отводила при встрече глаз. Страшный, высокий и красивый Лев Емельянович Володзиевский, одно из чудовищ Лаврентия Берии, ходил из угла в угол. Ему потом доверили вскрывать гнойник разгула Васи Сталина в ВВС Московского округа. Больше всех мальчики боялись генерал-лейтенанта созыкина Николай Степанович не улыбался, мрачный. У всех людей правды мальчики, игравшие в фашистов, вызывали омерзение. Но только созыкин его не скрывал. Почему? Скорее всего потому, что, послужив нарком госбезопасности Молдавии, но еще не занявшись атомной бомбой, в то Николай Степанович Не только неотлучно находился при Берии, но и возглавлял четвертое управление, секретно-политическое, изучая ржавчину железных людей, похоть, порочные наклонности, пьянство, барство, присваивание блестящих безделушек, все, что следовало знать императору, подустал от низости и не считал нужным улыбаться этим. Немецкие книги В. Шахурин получал от Вано тайно от родителей. Почему совету читал Не знаю. Говорил, что ему нравятся некоторые принципы Гитлера. Врага надо принять ласково и предложить отравленную конфетку. Говорил, когда подрастем, займем руководящие посты и будем проводить свою политику. Какую? Володя видел себя сперва дипломатом, а потом диктатором и стремился к достижению господства дипломатическими и военными путями. Из немцев создадим армию для завоевания других государств, из Франции устроим кафе Шантан, главное собирать сторонников. Если выкованные из железа бывшие наркомы госбезопасности на становились воском, то семиклассники, восьмиклассник и шестиклассник представляли собой набор пластилина «Зоопарк». Из них можно вылепить все. Но следствие, следуя плану воспитания, всего не хотело, лишь вяло и поверхностно царапало. А не руководил ли вашими играми взрослый, какой-нибудь заезжий американец? Рэдденс выгораживал себя и топил остальных, требуя очных ставок, и ставки проводили, лишь бы выбраться вот туда, за Лубянское окно, где так отчетливо видны круглые добрые окна гастронома. — Серго, стыдили, твой брат погиб, второй сражается, а ты играешь в фюрера. Серго заплакал, а поплакав спросил, взглянув на вспышки за окном, — Москву бомбят? — Нет. Хмуро ответили ему, как чужому, это салюты. «Москва салютует победе на Курской дуге. Ты разве не знаешь?» Володя планировал прийти к власти с помощью Японии, которая даст оружие и взамен получит Дальний Восток. Любимая фраза его «Когда мы придем к власти». Планировал построить виллы в Австралии и других частях света. Показал мне на карте остров в Индийском океане. «Здесь будет наше государство» и сказал – «Куда же мне девать папашу? Что ж, отведу ему какую-нибудь дачу, пусть живет». Говорил, введет частную торговлю и частную собственность, откроет роскошные рестораны с музыкой и танцами, фешенебельные кинотеатры, и каждый будет делать то, что хочет. В чем состояла практическая деятельность вашей организации «Четвертая империя»? Мы перестреливались из рогаток. Допросы кончились. Наступила тишина. О смерти мальчики не думали. Это они помнят точно. «Хватит. Я все равно там ничего не вижу. Я зажмурился, чтобы сберечь глаза от ударившего света. Мы выехали с Борей на платную рыбалку электричкой в сторону Апрелевки, обсаженные живыми людьми. Их план понятен. Мальчики повторяют подсказки следователей. Япония даст оружие и взамен получит «Дальний Восток», Все для императора, понятным ему языком, чтоб не тронул отцов. Все вешают на Шахурина, на мертвого, буркнул Боря. Заметь, ни слова про Нину. Большой каменный мост – их слабое место. Надеются, император поверит в несчастную любовь. Кавказец, горячая кровь, должен поверить. Будь моей или убью. Боря, отсюда мы ни хрена не увидим. Надо ехать на место происшествия в 3 июня. «А доверенность?» — Боря лузгал семечки и плевал шелуху в газетный кулек, свернутый рупором. «Мальчики не дадут. В обвинительном заключении восемь человек. Мы взяли только пятерых. А остальных уже нет. Барабанов, неизвестных, кирпичников. А что мы знаем про них?» «Я считаю...» — Боря нагнулся ко мне, перекрикивая ручную гласистую торговлю. «Надо купить вход. Выходить на серьезного человека в ФСБ». и заносить котлету штук сто зеленых а на умощь против говорит на входе правила должно соблюдаться а по правилу кто то сам должен пустить или на у уходит только кто нас пустит и боря тронул за рукав разносцу заливавшуюся в проходе каркады из лепестков суданской розы любимый чай фараонов так фараоны это же милиционеры и вгрызся в худощавого соседа с горбатым носом. Ты откуда? Из Москвы. Не, вообще откуда? Из Грузии, без охоты признался мужик. Откуда из Грузии поти У меня друг был заместитель председателя парламента Абхазии. Все говорил, у него будет. Убили его, когда война началась. А мать у него 102 года прожила. Уже вторые зубы начали расти. Он был Менгрел. Это хорошо. «Война зачем-то!» И Боря вздохнул, убивают друг друга. «А надо жить!» «Конечно!» Боря хрустнул семечкой и налег на грузина тесней. «На заказ едешь? Убивать кого, нет? А нож есть? Какой же грузин без ножа?» И обернулся через проход лежащей собаки порода Колли. «Дай лапу! Ну, дай лапу! Ну-ка, дай лапу!» «Мужчина! Я прививку от бешенства не делала!» Боря ударил себя свободным кулаком в грудь и заплакал. «Меня не укусит! Она чует, что я по жизни собака!» Возвращаться пришлось одному. Защупающими лучами фонариков к станции брели горбатые от рюкзаков люди в безвозмездном сопровождении бродячих собак, разгоняя по округе скрип и посвист тяжело груженных тележек. Все дачники несли цветы, словно на похороны. Люди поднимались гуськом на платформу и замирали в утробной тьме, словно дожидаясь очереди родиться, пока не появился электровозный растущий ослепляющий глаз. В луче электровоза заведнелся пар человеческого дыхания изо ртов и дымок, отброшенный на рельсы сигареты. Странно смотрелись эти же лица уже на вагонном свету, Я отвернулся к заоконным огням на переездах и опознавал встречные поезда. Москва-Симферополь, второй Москва-Симферополь, жуткий Москва-Ейск стоял рядом три минуты, а потом тронулся и потащил мимо пустые вагоны, разбитые стекла и одинокую фигуру, бугром легшую под два одеяла. В городе девушки в синих фартуках доили почтовые ящики. Люди в белых заплатках шли от травмопункта. Пошел снег. Человек ничего не может сделать с ветром, временем, морем. Спошел снег, падает снег. с Самим собой может себя сломать, но не сломаться не может. Я остановился у рыбной витрины. Форель без головы, кижуч с головой, лимонема, нанотыния, тушка, путасу... Гренадер, мента индивидуальные заморозки. Дорога вытягивала из-под утренних трамваев розовые от рассвета рельсы, как две нитки. По щиколотку в мокром снегу я обернулся. Девушка в трамвае с черными длинными ровными волосами, в очках, говорит по телефону. Вот так двигаются ее глаза за стеклами очков, так поднимаются брови в поддержку сказанного. Провинциальная красавица с обычным девизом «всеми попользоваться и никому не дать». «Я иду домой. Тунгусский метеорит падает спать. Только выброшу мусор. Ведь есть где-то место, где копится мой мусор». Письмо с перечислением, выброшенного за последние триста дней, ничего страшнее по почте человек получить не может. Это я. Я вздрогнул. Алена сидела на подоконнике. Всегда, когда я захожу в свой подъезд, мне кажется, что сейчас меня встретит. Пустишь меня к себе? Давай опоздаем на работу, я просто посижу. Ты ляжешь поспать, а я сяду рядом и тихонечко буду гладить твои волосы. Целовать глаза, сварю кофе. — Хорошо. В туалет у тебя я могу сходить? Хочу в туалет. Дай мне ключи. Дай мне ключи, я сама открою. Пусти меня. В чем дело? Не трогай меня. Тебя что, кто-то ждет? Ты не один живешь? Кто там? Там никого нет. Их отпустили перед Новым годом. Точно день, 22 декабря, запомнил только фантазер Тёма Хмельницкий. Через три года, день в день, его маму посадили на 10 лет, и отец сказал, я не буду вмешиваться, словно мог, но долг не позволил. Почему выпустили, не отмерили лет по пять, за одну фашистскую листовку в кармане чёрные люди получали 10 лет автоматом, никто не узнает. Слышали, к императору в кабинет зашли любимцы, молодцы, красавцы, адмирал Кузнецов и маршал артиллерии Воронов. Они баловали кремлевских детей, большой теннис и яхтенные прогулки. «Товарищ Сталин, сделайте нам подарок на свой день рождения. Отпустите мальчиков!» «Сволочи вы!» — сказал Сталин. «И ваши дети сволочи!» И отпустил. «Неправда!» Сосед Редденса... киномеханик, давно скучал и много спал. «У меня такое ощущение, что сегодня в твоем деле что-то двинется». «Раздалось. Собирайся с вещами». На первом этаже Рэдденс увидел мать. Она рассмотрела отъевшегося сына и удивленно повернулась к Абулову. «Ну и ну!» Мальчик уткнули в бумаге. «Расписывайся тут и тут. А если я не распишусь...» Вдруг шевельнулся он. «Молчи!» — закричала мать, и он расписался. И теперь, когда все погасло, исполнен план, нет вопросов и можно расходиться, мать Редденса Анна Сергеевна, в тюрьме ее сведут с ума, с крепким характером и безумной добротой вдруг полезла через оркестровую яму на сцену, где разбирали декорации, и приняла прошловековую позу из какой-то переводной пьесы. Ей-богу, ясно, почему сестра покойной жены так раздражала императора. А теперь, когда у вас больше нет вопросов, у меня к вам есть вопрос. Как себя вел мой сын? Подлец он или нет? Ведь он честный советский юноша. Я забираю вас сына, и мне это необходимо знать. «Все нормально, нормально!» Сумасшедшую оттеснили к лестнице, и занавес наполз на сцену. Лубянка выплюнула родственников императора, и они отправились на трамвайную остановку. реденса выслали в Омск, отправили поездом. Первый Новый год не дома, из репродуктора в каждой станции звучал новый гимн, только что приняли. «Серго велели!» «Собери вещи», и последний раз провели тюремным коридором мимо деревянных будочек, в них прятали идущих навстречу, чтобы заключенные не виделись. В комнате у стола с хрестоматийным зеленым сукном ему сунули бумаги. «Подпишись, участвовал в фашистской организации, раскаиваюсь, прошу об освобождении». «Я не буду подписывать, я ни в чем таком не участвовал». да ладно зевнули ему это формальность такая вот за стеной тебя мать и брат ждут в соседней комнате за приоткрытой дверью звучали голоса неместные свободные голоса без кокарды но и нет не родные серго не узнавал обмирая сейчас подпишешь схватят и уведут в камеру уже навсегда но подписал в соседней комнате его обняли мать ивано Дома гостили армянские родственники, и Серго порога объявил. «А я сидел в 413-й камере, как ракомболь и вдруг увидел на гостях только что возвращенные в армию погоны». «Погоны? Как в царской армии?» «Молчи!» — вскричал дядя. «Мало тебе!» Выбирали из Сибири и Средней Азии и выбрали Сталинобад». На приеме у Микояна как раз оказался Курбанов, председатель таджикского правительства. Он приготовил двухкомнатную квартиру. В ней безвылазно Серго и отбыл свое. Бакулев поехал к родственникам в Гурьев. Воно Микоян подмаршировал к отцу. Я ни в чем не виноват. Знаю, если бы был виноват, убил бы. И пропал, оставив в документах красивый след, командирован на фронт обслуживать самолеты воюющих братьев. Мальчиков не выпускали из виду, подавали документы в институты, документы без объяснений возвращали на домашний адрес. Хирург Бакулев переживал за сына и подал на реабилитацию, без ответа. Умер император, позвонили из Верховного суда и подозвали к телефону именно Петю, вы оправданы и без пощады добавили, больше в такие игры не играйте. Следователь Шейнин подружился с Бакулевыми, заходил в гости, мягко подшучивал над Петей. Умер в один день с хирургом, их и положили рядом, а потом, по мере поступления, подхоронили жен. Редденс дернулся в МИИ, мать заранее отправилась к ректору и получила. С такой судимостью только на электромеханический факультет, но не удержался и там, когда арестовали мать. Много спустя Рэдденс все-таки выучился, строитель, и через год после смерти императора получил три официальные бумаги. Ваш отец расстрелян необоснованно, ваша мать репрессирована необоснованно, вы осуждены необоснованно. Кирпичников окончил МВТУ и защитил диссертацию в Институте металлургического машиностроения. Дома молчал, его прозвали «тихушник». никогда больше не встречались. Рэдденс один раз мельком издали видел Кирпичникова и один раз столкнулся на автосервисе с Хмельницким. «Что у нас по трём мёртвым мальчикам? Я же просил!» Чухарев положил шпалами три узкие полоски бумаги, нарезанные из рекламной листовки «Двухзвенная плавающая машина ТТМ-4901». У Кирпичникова по базе МВД остался сын, Александр Феликсович. Прописан улица Марии Ульяновой, дом 9, квартира 39. Телефон не отвечает, звоню две недели. Неизвестный числится пропавшим без вести с 2001 года. Родственников по базе нет. Зато у Барабанова есть сын Александр и даже жива супруга Нина Гидеоновна. Ростовская набережная, дом 8, квартира 142. И Чухарев пожевал что-то несказанное, коротко взглянув на Гольцмана. «Ну, супер, начиная с Барабанова. В базе есть пометка, что или сам Барабанов, или его жена — наши люди. Если мы вызовем у нее подозрение, нас будут пробивать. Слушай, какая мне на хрен разница? Твое дело договориться о встрече. Кем хочешь, представляйся». Для доверенности нужен один человек, племянник, сестра, внук. Можешь это сделать?» Чухарев убрался обижаться и пахать. «Ничего хорошего. Уже по имени Нина Гидеоновна все понятно». «Александр Наумович, были у врача?» «В среду пойду. Кровь сдал и сходил на УЗИ. И что? Кровь, не зная, на УЗИ?» Гольсман помолчал. «Долго так смотрел». «Повернитесь на бок, на другой бок, сдержите дыхание. Результаты отдаст врачу». И еще помолчал. «Но сказал, изменения в печени есть. Может, возрастные?» И этот спросил, не болел ли гепатитом. «Провериться все равно надо». гольсман поднялся, словно не слыша меня. «Собираешься в 3 июня?» «Какой у нас выход? Все молчат. Пойдем вместе».